Чужая кровь. Филипповку после загорения выпал первый снег. Ночью из-за дона подул ветер, Зашуршал в степи обынившим краснобылом, Лохматым сугробом заплел косы, И догола вылезал к очковатые хребтины дорог. Ночь спеленала станицу зеленоватой, с умиречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая. В полночь в ирах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет. Каждую ночь, после первых кочятев, просыпается дед. Сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывает лёгких мокроту. А в промежутках между приступами удушья думки идут в голове. Привычный хоженый стёжкой. Об одном думает дед, о сыне, пропавшем в войну без вести. Был один, первый и последний. На него работал, не покладая рук. А время приспело провожать на фронт против красных. Две пары быков отвёл на рынок. На выручку купил у калмыка коня острова его. Не конь. Буря степная, летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На поводах сказал: "Ну, Петру, исправил я тебя. Не стыдно офицеру с такой справу идти. Служи, как отец твой служил". Войска казацкая и тихий Дон не страми. Деды и прадеды твои службу царям несли. Должен и ты. Глядит где-то в окно, обрызганное зелёными от цветами лунного света. К ветру, который по двору шарит, неположенного ищет. Прислушивается. Вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся. На проводах служивого гремели казаки под крышей Гаврилинова дома старинной казачьей песней. А мы бьём, не портим боевой порядок, слушаем один до да приказ. И что нам прикажут отцы-командиры, мы тогда идём, рубим, колем, бьём. За столом сидел Петров хмельной Иссеня бледный, последнюю рюмку, стременную, выпил устало, зажмурив глаза. Но на коня твердо сел. Шашку поправил, и с седла перегнувшись. Горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он. И чья земля на чужбинке греет ему грудь. кашляет дед тягуче и сухо мехив в груди на разные лады хрипят и званивает а в промежутках когда откашлевшись прислонится сгорбленной спиной к комелю думки идут в голове знакомой хоженой стёжкой родил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами. Жизнь дедову обычную вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петр по ту сторону фронтов, возле Данца усердем в боях заслуживал рядницкие погоны. А в станице дед Гаврила на москалей, на красных вынашивал кохал, нянчил, как Петра белоголового сынишку когда-то ненависть старяковскую глухою. Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, чёрными нитками простроченной вдоль суконных снапуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским оранжевым пазументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Я вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху веры и правды. Шёл по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтобы все видали. Председатель совета станицы при встреч, как-то сказал: "Семи дед висюльки, теперь не полагается". Порохом пыхнул дед. "А ты мне их вешал, что сымать-то велешь?" Кто вешал, давно не возьбь в земле червей продовольствуют, и пущай. А я вот не сыму. Разве с мёртвого с дерёшь? Эй, сказанул тоже. Тебя жалею, что советую. Помне хоть спи с пснями. Да и собаки, собаки-то штаны тебя облатают. Они сердечные отвыкли от такого виду, не признают его. Была обида горькая. эд палынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась. Со злобы родница начала. Пропал сын, некому стало наживать. Рушились сараи, ломалась скотина бажи, гнили стропила раскрытого бури катуха. Конечношний в пустых станках по-своему захажиствовали мыши. Под навесом ржавела косилка. Лошади брали передоходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один взгляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток. — Пусть чай уж наше переходит, — подмигивал Махновский пулеметчик. — Богатей, дед, нашим добром! Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе. Но весною, когда холостеющая степь ложилась под ногами покорная и истомная, манила деда земля. Звала по ночам властным, неслышным зовом. Не мог противиться. Запрягал быков в плуг, ехал, палосал степь сталью, обсеменял ненасытную чернозёмную утробу ядрённой пшеницей гиркой. Приходили казаки от моря, из-за моря Но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали, мала ли Россия. Одноголчани, станичники Петра полком, излив в бою со жолобинским отрядом на Кубани где-то. Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила. Ночами слышал, как в подушку Точила она слезы, носом чмыкала. «Ты чего, старая?» — спросит кряхтя. Помолчит та немного. Откликнется. «Должно угар у нас. Голова что-то прибаливает». Не показывал виду, что догадывается, советовал. «А ты брасольцу из-под огурцов. Семка я, слази в погреб, достану. Спи уж. Пройдет и так». И снова тишина расплеталась в хате, незримой кружевной паутиной. Воконцы месяц нагло засматривал на чужое горе, на материнскую тоску, любуясь. Но всё же ждали и надеялись, что придёт сын. А в чинный отдел Гаврила выделить старухи говорит: Мы с тобой перебьёмся и так, а Петро придёт, что будет носить. Зима заходит, надо ему полушубок шить. Шили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги, расхожие, скотину убирать ему сготовили. Мундир свой синего сукна берёг дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла. А зарезали ягнока, и завчинки по паху сшил сыну дед. и повесил на гвоздь. Войдец на дворе глянет и кажется, будто выйдет сейчас Петрой из горницы. Улыбнётся и спросит: "Ну как, батя? Холодно на базу?" Дня через два после этого, перед сумерками, пошёл скотину убирать. Стены в ясле на металл, хотел воды из колодца почерпнуть, вспомнил, что забыл валешки в хате. вернулся. Отворил дверь и видит старуха на коленях возле лавки стоит. Попоху Петрову, неношенную, в груди прижала. Качает, как дитя баюкает. В глазах потемнело. Зверь им кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ. Брось, подлюка. Брось! Что ты делаешь? Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться, и рот покривило. Текли дни и недели, текла вода в дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая. В этот день замёрзли на дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившийся в атага дикий гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, набросав второпях перекрестился: "Здорово, дневали, слава богу". Слыхал дедушка, про Ахро Лихавидов из Турции пришёл. Он ведь с вашим Петром в одном полку служил. Спешил Гаврила по проулку. задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохор не застал дома, уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтраму. Ночь не спал, говорил он. Томился на печке бессонницей. Перед светом зажёг живник, сел почивать в валенки. Утро. Бледная немощь Точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазаревал посреди неба. Сил не хватило дошагать до тучки. На день прихорониться. Перед завтраком глянул Гаврила в окно. Сказал почему-то шепотом. «Рохор идёт». Вошёл он, на казака не похожий, чужое обличьем. Скрепели на ногах у него кованные английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудного покроя, с тяжёлым плеча, как видно. Здорово живёшь, Гавриил Васильевич. Слава Богу, служивый. Проходи, садись. Прохор снял шапку, поздоровался со старухой. И сел на лавку в передний угол. Ну и погодка пришла. Снегу надуло, не пройдешь. Да, снега нынче рано упали. В старину в эту пору Скотина на подножном корму ходила. На минутку тягостно замолчали. Гаврила раздавала. Севидоров равнодушный и твёрдый сказал: Постерьел ты, парень, в чужих краях. Молодей-то не ещё было, Гаврила Васильевич улыбнулся Прохор. Заикнулась была старуха Петра нашего, за мальчика баба. Строго прикрикнул Гаврила. Да человека помнится с морозу. Успеешь Узнать. Поворачиваясь к гостю, спросил. — Ну как, Прохор Игнатьич, протекала ваша жизнь? — Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом. И то, слава богу. — Так. Плохого турка жилось, значит, сэм. концы с концами насилу связывали. Рухор по барабанил по столу пальцами. Однако и ты, говорил Василич, где уже постарел. Седина он как обрисовала тебе голову. Как вы тут живёте при советской власти? Сын, а вот жду стариков нас докармливать. Криво улыбнулся Гаврила. Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо. — А вари. — Где Петро? — А, вы разве не слыхали? — По-разному слыхали, — отрубил Гаврила. Прохор свил в пальцах грязную бахромку с катерти. Заговорил не сразу. — В январе, кажется, ну да. — Ну да. В январе стояли мы сотни возле новороссийского города. Город такой, у моря есть. Ну, обнаковенно стояли. Убит, что ли? Нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила. Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса. Стояли, а красные прорывались к горам. зелёным на соединение. Ну, назначает его Петра вашего командир сотни в разъезд. Командиром у нас был подьячий Олценин. А тут и случись, понимаете. Возле печки звонко стукнул упавший чугун. Старуха, вытягивая руки, шла к кровати. Крик распирал ей горло. Не вой, Грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохорова в упор, медленно и устало проговорил: "Ну, там шахи". "Срубили!" бледнея выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку. "Срубили Петра". Насмять. Остановились они возле леса, коням передышку давали. Он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу Прохор, захлёбываясь словами, дрожащими руками мял шапку. — Петро, чёрк за луку, а седло коню под пузо. Конь горячий не сдержал. Остался. Вот и всё. — Ай, я жаль, я не верю, — раздельно сказал Гаврила. Прохор, не оглядываясь, торопливо пошёл к двери. — Как хотите, Гаврил Васильевич, а я... Я истинно, я... Я правду говорю. гольную правду своими глазами видал. А я же ли я не хочу этому верить? Багровея, захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворот рубаху, он голой волосатой грудью шёл на робевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову. Одного сына убить, кормильца, Петьку моего. Брёщешь, сукин сын. Слышишь ты? Брёщешь? Не верю. А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошёл на гумно и стал у скирда. И степи dul ветер прошил снегом. Темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах. «Сынок», — позвал Гаврила в полголоса, подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал. Петро. Сыночек. Потом лёг плашмя на притуптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза. В станице поговаривали о продразвёрстке, о бандах, что шли снизовь в доны. В исполкоме На станичных сходах шёпотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполькомское крыльцо. Надобности не было. Поэтому много не слышал, много и не знал. Диковина показалась ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель с ним трое в жёлтых куцаньких дублёнках с винтовками. Председатель поручкался с Гаврилой и сразу как обухом по затылку. Ну, признавайся, дед, хлеб есть? А ты думал как? Духом святым кормимся. Ты не езви. Говори толком, где хлеб? В амбаре само собой. Веди. Дозволю знать, какое вы имеете касательство к моему хлебу. Рослый белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал: "Излишки забираем в пользу государства". Продразиёрстко. Слыхалотец. "А я желя я не дам", прохрипел Гаврила, набухая злобой. "Не дашь? Сами возьмём". Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную смогла золотую пшеницу накидали с сапог. нежных ошлёбков. Белокурый закуривая решил оставить на семена на прокорм, остальное избрать. Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле. Сколько десятин будешь сеять? Чёрта в улесину засею, засепел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь. Берите, проклятые, грабьте. Все ваше. Что, Ваша, чтот ты сатанил, что ли? Астепенись, дед Гаврила, упрашивал председатель, махая на Гаврилываишкой. Давитесь чужим добром, лопайте. Белокурый содрал с усиной оттаившей сосульку искоса умным насмешливым глазом кольнул Гаврилу. Сказал со спокойной улыбкой: Ты отец не прыгай. Криком не поможешь. Что ты вежишь? «Аль на хвост тебе наступили?» И, хмуря брови, резко переломил голос. «Языком не трепи. Коли длинный он у тебя, привяжи к зубам. За агитацию...» Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосивший пояс. И уже мягче сказал. «Сегодня же связи на сып-пункт». «Не то чтобы испугался, старик...» от голоса уверенного и чёткого обмяк. Понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошёл к крыльцу. До половины двора не дошёл, дрогнул от крика дико хриплого. "А где продотрядники?" повернулся Гаврила за плетнём, вздыбив приплясывающую лошадь. кружится конный. Причувствовав чего-то необычайного, дрожь и подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку. Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапивший двор чётко сдвоил затвор. Патронная гильза Вылетела с коротким жужжанием. Оцепенение прошло. Белокурый, влипая в притолоку, прыгающий рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер. Председатель, приседая по зайчи, рванулся через двор гумну. Один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнёю выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дублёнках недружно, в рассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные. Передний в кубанке на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке. И закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт. Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился над пках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, сбиваясь с седла, крест на крест рубил ползущего в корчах про дотриадника Наго мне обрывчатый и неясный шум, возня, что-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, спугнутые было стрельбой и вновь попавшиеся на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные нагомне спешились. По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша, станичный дурачок, забрался на колокольню и по глупому своему разуму хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную присовую. Гавриле подошёл кубанец в наброшенном на плечи белом пошлке. Лицо его, горячее и потное, подёргивалось, углы губ слюняво свисали. — Овёс есть? Гаврила трудно двинулся от крыльца. Поддавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком. — А лох ты, чёрт! Овёс есть, спрашиваю! Неси мешок! Не успели подвести лошадей к корыту с кормом, в ворота вскочил ещё один. — По коням! С горы пехота! Кубанец с проклятием взнуздал, облитого дымящимся потом жеребца, и долго тер снегом, обшлак своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным. Со двора их выехало пятеро. В тараках последнего угадал Гаврила желтую в кровяных узорах дубленку Белокурова. До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице, побитой собакой, приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошёл в Настиш открытую калитку, увидел на гумённом прясли, уронив голову, повис на натянутой пуле председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону пресла. Неподалеку от Скирда, на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники. Все трое в ряд. И, глядя на них, уже не ощутил Гаврила вдрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдёргивая прикладык соломы, теперь лежали изрубленные люди. И от них, от талых круговин примёршей изверчитый кровью. Уже строился запах мертвечины. Белокурый лежал неестественно отвернув голову. Если бы не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая. Так беспопечно были закинуты его ноги, одна за одну. Второй, щербатый и черноусый выгнулся, вбрав голову в плечи, оскались непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головой в солому, недвижно плыл по снегу. Столько силы и напряжения было в мёртвом размахе его рук. Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо и дрогнул от жалости. лежал перед ним мальчишка лет 19. Они сердитый с колючими глазами прот комиссар. Под жёлтеньким пушком усов возле губ стыл инь и скорбная складка. Лишь поперёк улыба тенила морщинка. Глубокая и строгая. Бессценно тронул рукой голую грудь и качнулся от неожиданности. Сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло. Старуха ахнула и крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине, одеревеневшее, кровью почернённое тело. Положил на лавку, обмыл холодной водой до устали, до пота, тёр ко льющим шерстяным челком. Ноги, руки грудь прислонился ухом к отливо холодной груди и на силу услышал глухой с долгими промежутками стук сердца четвёртые сутки лежал он в горнице шафранно-бледный похожий на покойника Пересекая лоб и щёку, багровел запекшейся кровью шрам. Туго перевязанная грудь качала одеяло с хрипом и клокотанием, вбирая воздух. Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся и зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха чай с камышинку лила подогретое молоко. И навар из бараньих костей. На четвёртый день с утра на щеках Белокурова зарезовил румянец. К полудню лицо его полыхало как куст боярышника, зажжённый морозом. Дрожь сотрясала всё тело, и под рубахой расступил холодный и клейкий пот. С этой поры стал он несвязно и тихо бредить. Порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой. В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Абдония, мутил почерневшее небо и низко над станицей слал холодные тучи, Сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, слушаясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком, не связанно о чем-то рассказывая. Подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразное ругательство, и лицо искажалось гневом и болью, слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила, непрошенная. Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха. Примечал и слёзы на щеках её, спаханных морщинами, и понял, вернее, почувствовал сердцем, что невыплаканная любовь её к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного смертью зацелованного чьего-то чужого сына. Забежал как-то командир, проходивший через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожжённых жаром, точилась кровица. качнул командир преждевременно посидевшей головой затуманись и глядя куда-то мимо Гаврильных глаз сказал Побереги, товарищ, стоик. Поберегем. Твёрдо ответил Гаврила. Текли дни и недели, минули святки. На 16-й день Первый раз открыл белокурые глаза и услышал Гаврила голос, паутинно скрипучий. Это ты, старик? Я. Старого меня обработали. Не приведи Христос. Его в взгляде прозрачном и неуловимом Почудилась Гаврилы усмешка, беззлобно простая. Ребята, эти того закопали их на плацу. Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевёл взгляд на некрашеные доски потолка. Звать-то тебя как будем? спросил Гаврила. Голубые с прожилками веки устало опустились. Николай. Ну, а мы Петром кликать будем. Сын у нас был. Петро, — пояснил Гаврила. Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цепочках отошёл от кровати Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову. На спине появились пролежни. С каждым днём с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру. А образ первого родного. Меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на слюдовом оконце хаты. Силуса вернуть прежнюю тоску и боль на прежнее уходило всё дальше. Я ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость. Уходил на басс, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивые чувства, шёл в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смиренно садился на скамью и притихал. Старуха поила Петра сурчиным жиром настоем целебных трав, снятых весной в майском цвету. От этого ли Иля от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались. Кровь красила пополневшие щёки. Лишь правая рука с изуродованной у предплечья костью срасталась плохо. Как видно, отработала своё. Но всё же на второй неделе поста в первый раз присел Петр на кровати сам, без посторонней помощи. И, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался. Ночью в кухне, покашливая на печке шепотом. «Ты спишь, старая? А что тебе?» «На она и подымается. Наш. Ты завтра из сундука Петрова Шаровара достань. Приготовь всю амуницию. Ему надеть нечего. Сама знаю». Надость достала. И ж ты прогорная. Полушок ты достала. Ну а то тележом что ли парню ходить. Говорила, повозился на печке. Чуть было задремал, но вспомнил и торжествуя поднял голову. А папах? Папах не больше забыла, старая кусыня. А тебе жесь. Мимо сорок раз прошёл и не споткнулся. Он на гвозде другой день висит. Гаврила досадливо кашлянул и примолк. Расторобная весна уже турсучила Дон. Лёд почернел, будто источенный червями, и наздревато припух. Гора бысела, снег ушёл из степи в яры и балки. Обдонья млела, затопленная солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи былный сход и март сегодня встану отец несмотря на то что все красноармейцы переступавшие порог гаврилина дома глянув на его волосы опрятно выбеленные сединой называли его отцом на этот раз гаврила почувствовал в тоне голоса тёплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петров вложил в это слово сыновью ласку? Но Гаврила густо побогравел, закашлялся, и скрывая смущённую радость, пробормотал: "Третий месяц лежишь, пора уж, Петя". Вышел Петров на крыльцо, ходульно переставляя ноги, И чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в лёгкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая заветской привычные слёзы. Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названный сын Петра: "Хлеб отвёз тогда?" Отвеós не хотя буркнул Гаврила: Ну и хорошо сделал, отец. И опять от слова «отец» потеплело у Гаврила в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду, с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был, провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом, как бы ни оступился, да не упал. Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные. Как-то дня два спустя, после того, как первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умачиваясь на печке, спросил Гаврила. — Откель же ты родом, сынок? — С Урала. — Из мужицкого сословия? — Нет. — Из рабочих. — Это как же? Рукомесло имел какое? На вроде чебаталь, льбондарь. Нет, отец. Я на заводе работал. На чугунно-литейном заводе. С мальства там. А, а хлеб забирать, это как же пристроился? Из армии послали. А ты что же у них? За командира был. Да, им был. Было трудно спрашивать, но к этому вёл. Значит, ты партийный коммунист. Ответил Петров, ясно улыбаясь. И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово. Старуха выждав время, спросила с живостью: "А семья-то есть у тебя, Петюшка?" "Не синь пороха," Один, как месяц в небе. Родители должны померли. Ещё махоньким был, лет 7. Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается. Эй, косучка-то, тебя жалкенцу устал быть кинула. Ушла с одним подрядчиком. А я при заводе вырос. Гаврила свисел с печки ноги. Долго молчал, потом заговорил раздельно, медленно. Что ж, сынок. Коляня-то у тебя родней. Оставайся при нас. Мы у нас, сын, по нём и тебя Петром кличем. Был. Да были ям пораз. А теперь вот двое старухой кулюкаем за это время сколько горе с тобой натерпелись точно вот это вы полюбилися ты нам хоть и чужая в тебе кровь а душой же тебя болиш как за родного оставайся будем с тобой возле земли кормиться она у нас на дону плодовитая щедрая справим тебя женим я своё отжил про хозяйством ты По мне, лишь бы уважал нашу старость, да перед смертью в куске не отказывал. Не бросай нас, стариков, Петро. За печкой верещал сверчок, трескучий и нудно. Под ветром тосковали ставни. «А мы со старухой тебя уж невесты начали приглядывать». Гаврила, сделанный веселостью, подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой. Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выступил по лавке. Звук получился волнующий и редкий. Тук-тик-так, тук-тик-так. Тук-тук. Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал стук, ткнул головой. Эй, отец, останься вас с радостью. Это ж работник из меня сам, видишь, лохаватый. Рука моя кормильца. Мне срастается стерва. Однако работать буду, насколько сил хватит. Лет поживу, а там видно будет. А там, может, и на вовсе останешься, закончил Гаврила. Прялка под ногою старухи радостно зажуржала, замурлыкала, наматывая на скала волокнистую шерсть. Боюколо ли житьё ли привольное сулило, размеренным сыплящим стуком. Не знаю. Вслед за весной пришли дни, опалённые солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало вёдра. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихристами валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдоне зеленовато-белёсые Насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей. В лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по девичьи перемигивались зорницы, и ночи были короткие, как зорничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки, на выгоне пасся скот, выленивший и ребристый. Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, волочили, сеяли, ночевали под горбой, одеваясь одним тулупом. Но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко незримой путой резал к себе его новый сын. Белокурый, весёлый и работящий, заслонил собою образ спокойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стал вспоминать. Дни шли воровской неприметной поступью. Подошел Покос. Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На дива Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые взамен поломанных крылья. Лопотал над косилкой с утра, а смерклась, ушел в исполком. Позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замуслинный и старый. Адрес на имя Гаврилы. С передачей товарищу Косых. Николаю. Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках. Конверт с расплывчатыми буквами. размашисто набросаны чернильным карандашом поднимал и глядел на свет, но конверт ревнией его хранил чью-то тайну. И Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму и сломавшему привычный покой. На мгновение пришла мысль и сорвать его, но подумав, решил отдать. Петра встретила ворот новостью: "Тебе, сынок, письмо от Кильта. «Мне?» — удивился тот. «Тебе. Иди читай». Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил. «От Келлина пришло?» «С Урала». «От кого прописано?» — полюбопытствовала старуха. «От товарищей». «С завода». Гаврила насторожился. Что чего же пишут? У Петра темнее померкли глаза. Ответил нехотя. Забудут на завод. Собираются его пускать. С 17-го года стоял. Э. Как же стало быть? Поедешь? Глухо спросил Гаврила. Не знаю. У главы то осунулся и пожелтел Петру. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочился на кровати. Понял после долгого раздумья, что не жить Петру в станице. Не лохматить плугом степную целинную чернозём. Завод скормивший Петра рано или поздно отъимёт его и снова чёрной чередой заковыляют безрадостные одичалые дни по кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землёй сравнял бы чтобы росла на нём крапива далы пушился бурьян На третий день на покосе, когда сошлись уста на пица, заговорил Петров: "Не могу я здесь оставаться. Поеду на завод. Тянет душу мутит. Аль плохо живётся. Не то. Завод свой, когда шёл колчаг, мы защищали полторы недели. Девятерь колчаковцы повесили, как только заняли посёлок. А теперь рабочие, какие пришли из армии, Снова поднимают завод на ноги. Смертно голодают сами, и семьи ихние. А работают. Как же я могу жить тут? А совесть? Чем пособишь-то? Рукой-то не прав. Чудно говоришь, отец. Там каждой рукой дорожат. Ах. Не держу. Поезжай. Бодрясь, ответил Гаврила. Старуха, обмани. Скажи, чтоб возвернёшься. Ну, поживу, мол, и вернусь. Это уже тоскует пропадёт. Одинwidetilde у нас был. И цепляюсь за последнюю надежду шёпотом. Дыша порывисто и хрипло, А может, в самом деле возвернёшься, а? Неужто не пожалеешь нашу старость? А? Скрепела рба, разнобоисто шагали быки. Из-под колёс шурша насыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видне церковь кружной станицы и зелёные затейливые кружева садов. Гаврила всю дорогу говорил без умолку, пытался улыбаться. На этом месте года 3 назад девки вдано потопли. От той часовенка. Он указал к этой вещим на унылую верхушку часовни. Вот тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. А цель до станицы сверста. Помоленечку дойдёшь. Петру поправил на ремне сумку с харчами и слез с сорбы. С усилием, задушив рыдания, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущейся руки. Прощай, родимый. Солнышко ясное, смерклится без тебя у нас. И кривя изрудованное болью, мокrée от слёз лицо, резко до крика повысил голос. Подорожники не забыл, сынок? Старуха пекла тебе. Не забыл? Ну, прощай. Прощай, сынушка. Петро прихрамывая пошёл, почти побежал по узенькой коёмке дороги. Ворачивайся! Цепляйся за арбу, кричал Гаврила. Не вернётся. Рыдало в груди невыплаканное слово. В последний раз мелькнуло за поворотом одна Белокурая голова. В последний раз махнул Петр картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белёсою дымчатую пыль. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2016 году. Читал Игорь Тарадайкин.